Наступило глубокое молчание. Судно в это время проходило у маленького островка. Невольничий корабль был прямо на его дороге, и весь экипаж смотрел на него с глубоким интересом, желая знать, возможно ли пройти мимо подветренной стороны. Эта мера была желательна, так как каждый моряк считает своим долгом и своей гордостью, оставлять за собою почетную сторону при встрече с кораблями. Уильдер чувствовал, что приближается критический момент. Надо помнить, что он совершенно не знал намерений Корсара, и так как тот был вне выстрелов форта, то ему было нетрудно броситься на свою добычу и овладеть ею на глазах всего города. Положение двух кораблей благоприятствовало такому предприятию. Необычность и дерзость подобного нападения отлично гармонировала бы с решительностью корсара. Но Уильдер не заметил на мнимом невольничьем судне ни одного признака, который указывал бы на намерение уехать или даже переменить положение. Можно было заметить лишь одного человека среди снастей, парусов и мачт. Это был матрос, сидевший на одной из мачт. Он сидел с подветренной стороны, и Уильдер тотчас же подумал, что он готовится бросить абордажный крюк, чтобы сцепиться с Королевской Каролиной. Желая предупредить опасную встречу, Уильдер решил перехитрить его. Подозвав Лоцмана, он сказал ему, что попытка пройти мимо невольничьего корабля по ветру будет иметь очень сомнительный успех. и что безопаснее пройти под ветром». «Не бойтесь ничего, капитан, не бойтесь ничего!» – ответил Лоцман с тем большей ревностью, относившейся к своей власти, что она была недолговечна. «Если вы столкнетесь с невольничьим кораблем», – решительно произнес Уильдер, «кто заплатит за повреждения?» «Моя жена зачинит каждую дыру в вашем парусе, которую я сделаю», – ответил упрямый лоцман. «Это прекрасные слова, но вы потеряли уже верное направление, и прежде чем вы кончите вашу болтовню, оно налетит на невольничий корабль. Поставьте паруса, прикажите». «Да-да, поставить паруса», – повторил лоцман. который, видя, что трудность прохождения по ветру все увеличивается, начал колебаться в своем решении. «Удаляйтесь от невольничьего корабля!» закричал Уильдер, оставив свой снисходительный тон. «Удаляйтесь от него, пока вы еще можете, или клянусь небом!» Губы его застыли, потому что в этот момент его взгляд упал на бледное, Встревоженное лицо Гертруды. ы а л л а Эй! Придерживайтесь ветра! Подымите малые паруса! Невольничье судно бросило канат как раз у нас на дороге! Если существует справедливость на плантациях, я притяну этого капитана к суду!» «Что хочет сказать этот негодяй?» Спросил себя Уильдер. поспешно впрыгивая на пушку, чтобы лучше судить о положении вещей. Молодой моряк ясно увидел канат, который хлестал по воде, как будто его натягивали. в с ё сразу сделалось ясным. Очевидно, корсар воспользовался этим канатом, чтобы помешать купеческому кораблю пройти под ветром. Это обстоятельство вызвало всеобщее удивление и проклятие офицеров Каролины, хотя никто из них не подозревал истинных причин, заставивших так неловко натянуть канат на их дороге. «Держитесь к ветру! К ветру!» Рулевой повиновался. «У вас есть причины бояться чего-нибудь, сударь?» спросила гувернантка. стараясь скрыть от воспитанницы собственное беспокойство. «Я говорил вам, сударыня, что Каролина – несчастный корабль!» Женщины сочли роковым предзнаменованием горькую улыбку, с которой Уильдер произнес эти слова, и Гертруда сильнее оперлась на руку своей спутницы, в которой она давно привыкла видеть опору. «Почему матросы невольничьего корабля не показываются, чтобы помочь нам, чтобы помешать слишком близко подойти к ним?» С тревогой спросила м и с т р и с Уиллис. «Удивительно, в самом деле, почему они не показываются. Но мы увидим их, и, я думаю, довольно скоро». «Ваш тон и ваше лицо, молодой человек!» заставляют нас думать, что это свидание будет небезопасно. «Будьте ближе ко мне!» – ответил Уильдер, стиснув зубы. «Что бы ни случилось, будьте ко мне как можно ближе!» Растерянные матросы стояли как вкопанные, не зная, в какую сторону повернуть. Одни кричали, что надо делать то-то, другие распоряжались совершенно по-иному. Вдруг раздался спокойный, твердый и повелительный голос Уильдера. «Молчать на корабле!» Мгновенно наступило молчание. «Кладите все паруса на стенгу!» ь «Да!» – повторил Лоцман. «Кладите все паруса на стенгу!» «Есть ли лодка у борта?» – спросил Уильдер. Двенадцать голосов ответили утвердительно. «Бросить в нее этого лоцмана!» «Это незаконный приказ!» – закричал лоцман. «Я требую, чтобы повиновались только моему голосу!» «Пусть бросят его в нее тот час!» – твердо повторил Уильдер. В шуме и движении, сопровождавших уборку парусов, сопротивление лоцмана не привлекло особого внимания. Он скоро очутился в руках двух лейтенантов, и, перевязанный концом веревки, бесцеремонно был брошен в лодку, как вязанка дров. Конец веревки был брошен ему, и командир судна был предоставлен себе самому. Между тем, приказ Уильдера был выполнен, и судно начало отступать. Делая все необходимое, чтобы спасти Каролину от опасности, Уильдер внимательно следил за соседним кораблем, поведение которого было необъяснимо. Ни одного звука не раздавалось оттуда. Там господствовало молчание, подобное смерти. Нельзя было заметить ни одного лица, ни одного любопытного взгляда ни в одном из многочисленных отверстий. через которые матросы военного корабля могут глядеть на море. Матрос на мачте продолжал свою работу, как человек, который не думает ни о чем, кроме собственного существования. Но все же ленивое, почти незаметное движение корабля, казалось, производилось усилиями человеческой руки. Ни одно из этих движений не ускользнуло от Уильдера. Он видел, что по мере того, как Каролина отступала, невольничий корабль поворачивал к ней свой бок. Угрожающие жерла пушек были обращены к купеческому судну, и палуба Каролины могла быть разбита залпом артиллерии Корсара. При каждом своем приказании Уильдер обращал глаза на соседний корабль, чтобы посмотреть, позволит ли он выполнить маневр. С тех пор, как командование Каролиной было вручено ему, он не чувствовал себя уверенным, пока она не избавилась от опасного соседства и, покорная новому расположению парусов, не вышла на пространство, где он мог свободно распоряжаться ее движениями. Видя, что море свободно, а ветра мало, он велел убрать паруса и отдал приказ бросить якорь. Глава т р и Каролина стояла на якоре на расстоянии одного кабельтова от мнимого невольничьего корабля. Отправив судно лоцмана, Уильдер принял на себя ответственность, которую обычно моряки боятся принимать на себя, потому что, если случится несчастье при отходе из порта, Страхование корабля теряет свою силу, а капитан подвергается наказанию. Непосредственным следствием устранения Лоцмана было то, что с этой минуты Уильдер посвятил Королине все внимание, которое он раньше делил между кораблем и двумя дамами. Но лишь только к а р о л и н а очутилась в безопасности, по крайней мере на известное время, и он сам немного успокоился, моряк нашел время, чтобы возобновить прежние занятия. Успех искусного маневра придал его лицу довольное выражение, когда он направился к м и с т р и с Уиллис и Гертруде. м и с т р и с Уиллис внимательно смотрела на соседний корабль и отвернулась от него только тогда, когда молодой моряк подошел к ней. Она заговорила первое. «Этот корабль должен иметь необыкновенный экипаж, чтобы не сказать больше. Его положительно можно принять за корабль-призрак». «Это купеческий корабль, удивительно стройный и с великолепным экипажем». «Скажите, боязнь ли обманула меня или в самом деле была некоторая опасность столкновения?» Некоторые основания бояться этого было, но теперь, вы видите, мы в безопасности. Этим мы обязаны вашим талантам. Я счастлив, сударыня, что мое поведение заслуживает вашего одобрения, но... Вы не считали большим злом позабавиться над доверчивыми женщинами, произнесла улыбаясь м и с т р и с Уиллис. Но теперь, «Когда вы насладились своей забавой, я надеюсь, в вас найдется доля сострадания, чтобы объяснить ваши предсказания». С этими словами она бросила взгляд на Гертруду, как будто говоривший, что жестоко больше издеваться над таким доверчивым, неопытным существом. Глаза Уильдера следовали за глазами гувернантки, И он произнес с глубокой искренностью. «Я вам скажу со всей прямотою честного человека, что я настаиваю на всем том, что сказал вам раньше. Ни моя мать, ни моя сестра не взошли бы с моего согласия на борт Королевской Каролины. Ваш взгляд, ваш тон, ваше убежденное лицо находятся в странном противоречии с вашими словами, молодой человек хотя ваша искренность внушает мне доверие, ваши слова не имеют и те ни основания. может быть я должна стыдиться этой слабости, но вместе с тем таинственный покой на борту этого корабля зарождает во мне непонятное беспокойство. скажите мне мистер уильдер вы должны это знать как моряк в обыье ли Чтобы экипаж судна спал, когда так близко от него другой корабль, и когда они готовы столкнуться? Конечно, нет. В этом видимом спокойствии есть нечто, способное внушить самые неприятные подозрения. Имели ли его люди сношение с городом со времени своего прибытия? Да. Я слышала. что вдоль берегов встречали корабль под ложными флагами и что многие суда были ограблены в продолжение лета. Думают даже, что знаменитый Корсар устал от подвигов, которые он совершал на испанской части континента, и что недавно видели в Карибском море корабль, который считают крейсером этого отчаянного пирата. Уильдер ничего не ответил. Его глаза, открыто смотревшие в глаза м и с т р и с Уиллис, опустились на палубу, и он, казалось, ждал, что она скажет дальше. После минутного раздумья гувернантка добавила. Помимо этого, ремесло работорговца достаточно преступно само по себе, и так как... К несчастью, назначение этого судна по всей вероятности именно таково, то бесполезно приписывать ему намерения более преступные. Но я хотела бы знать мотивы ваших уверений, мистер Уильдер. Я не могу их объяснить лучше. И так как мои объяснения не повлияли на вас, я потерпел неудачу в моих намерениях. которые, по крайней мере, искренни. «Опасность уменьшилась с вашим присутствием?» «Она меньше, но все еще существует». До сих пор Гертруда едва слушала разговор, но в этот момент она повернулась к Уильдеру с легким нетерпением и, краснее, спросила его с улыбкой, которая могла бы вызвать на откровенность и более сурового человека. «Вам запрещено говорить больше?» Яркая краска залила его смуглые щеки, и в глазах блеснул луч глубокого удовольствия. «Я убежден», – произнес он, – «что, доверяясь вашей скромности, я не рискую ничем». «Не сомневайтесь в этом», – ответила м и с т р и с Уиллис. «Что бы ни случилось, мы никогда не изменим вам». «Мне изменить? Этого я не боюсь. Подозревая во мне подобные чувства, вы совершаете величайшую несправедливость». «Мы не подозреваем вас ни в чем, что могло бы быть недостойно вас», поспешно вскричала Гертруда. «Но мы очень беспокоимся за самих себя». В таком случае я вас избавлю от тревоги, хотя бы ценою...» Его речь была прервана несколькими словами, обращенными первым лейтенантом ко второму, и, внимание у Ильдера, вернулось к другому кораблю. Экипаж невольничьего корабля сделал открытие, что их судно построено не для того, чтобы быть поставленным под стеклянный колпак на показ детям и женщинам, Вскричал этот лейтенант «Да-да!» Ответил другой «Видя нас в движении Они подумали о своем отъезде У них вахта на борту Как солнце в Гренландии Шесть месяцев на мостике Шесть под ним» Глаза Уильдера Были прикованы к другому кораблю Человек, сидевший на мачте Исчез и его заменил другой матрос. Уильдеру было достаточно одного взгляда, чтобы узнать в нем Фида. Лицо моряка, за минуту до того воодушевленное и довольное, омрачилось и приняло сосредоточенное выражение. Мисс Трис Уиллис, от внимания которой это не ускользнуло, торопливо возобновила разговор. Вы сказали, что избавите нас от тревоги хотя бы ценою жизни, сударыня, но не чести. Гертруда, мы можем удалиться теперь в нашу каюту, произнесла м и с т р и с Уиллис недовольным и холодным тоном, в котором послышалось разочарование. Проходя мимо сохранявшего молчание Уильдера, Дамы холодно поклонились ему, и он остался один. Несколько минут стоял он погруженный в раздумье. Шум весел вывел его из задумчивости. Он нагнулся и взглянул за борт. Маленькая лодочка, какими обыкновенно пользуются рыбаки в Америке, была в десяти футах от судна. В ней находился только один человек. Сидевший спиной к Уильдеру. «Вы хотите выудить рыбу руль, приятель, Что так близко подплываете к моей корме?» Крикнул ему Уильдер. «Говорят, что в бухте масса великолепных окуней И других чешуйчатых господ, Которые лучше вознаградят ваши труды». «Всегда платят, когда берут пойманную рыбу», Произнес сидевший в лодке повернувшись усмехающимся лицом к Уильдеру. В говорившем тут сразу узнал Боба Бента, имя которым назвался коварный его сообщник-матрос. «Как осмелился ты показаться мне после гнусного поступка, который ты...» «Благородный капитан, вы забыли половину условий, и я пренебрег другой!» Нет нужды говорить такому опытному мореплавателю, что две половины составляют целое. Нет ничего удивительного в том, что это дело протекло между пальцев». «Как? Ты еще прибавляешь ложь к вероломству? Какой частью моих условий я п р е н е б р ё г «Какой частью?» – повторил мнимый рыбак. Какой частью, капитан? н е больше, ни меньше, как второй генеей. Она должна была быть вознаграждением за оказанную услугу, а не задатком, как первая. А, а а вы помогли мне подыскать нужные слова. Я воображал, что она не будет так хороша, как первая, которую я получил, и я оставил дело сделанным наполовину. «Наполовину сделанным, несчастный, ты никогда не начинал того, что клялся мне исполнить». «А теперь, сударь, вы находитесь на ложной дороге, как если бы вы правили на восток, отправляясь на полюс». «Я добросовестно выполнил половину обещанного, и вы сами признаете, что о п л а ч е н о лишь половина». Тебе трудно было доказать, что ты сделал даже половину. Посмотрим путевой журнал. Я нанялся взойти на холм до холма доброй вдовы адмирала и потом произвести в своих мнениях некоторые изменения, о которых нет надобности говорить между нами. И ты это сделал? Это правда. Это правда, весельник. Если бы я поступил с тобой по справедливости, ты познакомился бы с веревкою. Этого вознаграждения ты заслуживаешь. А вы думаете, легче такому старику, как я, взойти на холм, чем немножко соврать? По правде, я сделал больше половины. Негодяй!» – вскричал Уильдер, ослепленный гневом. Твой возраст не избавит тебя от заслуженного наказания. Эй, вперед, спустите шлюпку и пусть приведут мне на борт этого старого негодяя. Не обращайте внимания на его крики, мне надо покончить с ним счеты. И это не обойдется без некоторого шума. Не прошло и минуты, как лейтенант с четырьмя матросами был уже в шлюпке, которая обогнула корму, чтобы подойти к тому месту, где находилась лодка. Боб б е н д или тот, кто так называл себя, сделал только два или три взмаха веслами и, отплыв сажней на двадцать-тридцать, остановился, смеясь во в с ё горло, как человек, который видит только успех своей хитрости, нисколько не беспокоясь об ее последствиях. Заметив шлюпку, он напряг свои сильные руки и скоро убедил зрителей – что без труда им не овладеют. Охота была жаркая и серьезная и вызвала крики и аплодисменты у зрителей-матросов. Некоторое время результат был сомнителен, но через несколько мгновений лодка быстро прошла под кормою другого корабля и исчезла у всех на глазах. Шлюпка медленно возвращалась назад. Весь экипаж высыпал на борт встретить матросов. Четверо матросов имели растерянный, почти испуганный вид. Офицер прыгнул на мостик, не произнося ни слова, и направился к командиру. — Лодка слишком легка для шлюпки, мистер н а й т е спокойно произнес Уильдер, видя приближающегося офицера. «Слишком легка, капитан? Знаете ли вы человека, который греб?» «Не очень. Я знаю только, что это висельник. Он заслуживает этого наказания». «Да. Я думаю, что с ним был бы брошен в море не слишком большой груз честности. Что с ним сталось?» «Вопрос этот легко задать, но трудно на него ответить». Хотя негодяй Стар и его голова покрыта седыми волосами, он так гнал свою лодку, словно она летела по воздуху. Мы отстали на одну минуту, самые большие на две, но когда мы подъехали к невольничьему судну, человек и лодка исчезли. Видели вы экипаж судна? Строго говоря, я видел лишь одного матроса, так как на борту был всего один человек. А чем он был занят? Кажется, спал. Это ленивый корабль, и я думаю, что он стоит арматорам дороже, чем приносит дохода. Возможно. н у негодяй ускользнул. Мистер Эринг, появились все признаки ветра с моря. Мы снова поставим наши паруса. Я в восторге, что мы можем увидеть закат солнца в море. Оба лейтенанта... и весь экипаж с жаром принялись за работу. В это время Уильдер обернулся к м и с т р и с Уиллис, которая слышала его короткий разговор с лейтенантом. «Видите, сударыня, наше путешествие начинается не без предзнаменований. Когда вы говорите мне с той особенной искренностью, которую вы иногда обладаете, «Непостижимый молодой человек», – ответила она, «что мы неблагоразумно доверяемся океану на этом судне. Я почти готова верить вашим словам. Но когда вы прибегаете к помощи недоговоренностей, чтобы подкрепить ваше мнение, вы только укрепляете меня в моем решении». «Люди к а б е с т а н у скричал Уильдер таким тоном, Словно хотел сказать своим собеседницам, «Вам еще придется испытать последствия вашего решения». Началась трудная работа поднятия тяжелого якоря из глубины моря, и через несколько минут корабль освободился от цепей, приковавших его ко дну. Верхние паруса были развернуты, нижние упали, и не прошло десяти минут, как Каролина запенила волны. На этот раз Каролина приблизилась к невольничьему кораблю более удачно. Когда она проходила мимо, на корме невольничьего корабля показался человек в форме морского офицера и помахал в воздухе в знак приветствия своей фуражкой. Ветер растрепал волосы этого человека, и Уильдер узнал в нем корсара. Каролина прошла. Моряк, стоявший на корме невольничьего корабля, в последний раз махнул фуражкой в знак прощания и скрылся. «Возможно ли, чтобы подобный человек мог торговать людьми?» вскричала Гертруда. Не получив ответа, она с живостью обернулась к своей спутнице. Глубоко задумавшаяся гувернантка неподвижно стояла, устремив глаза в пространство, где недавно появился незнакомец. Гертруда взяла ее за руку, повторяя свои слова. а м и с т р и с Уиллис пришла в себя и провела по лбу рукою». Она ответила с рассеянным видом и грустной улыбкой. «Встреча корабля или вид морского маневра, моя дорогая, всегда в ы з ы в а е т во мне старые воспоминания. Этот человек, показавшийся на борту корабля, является необыкновенным. Для работорговца очень необыкновенным». Мистерис Уиллис оперлась на мгновение на руку Гертруды и потом повернулась к Уильдеру. Молодой моряк изучал выражение ее лица с вниманием, не менее странным, чем задумчивый вид гувернантки. «Скажите мне, молодой человек», – произнесла она, – «этот человек командир судна?» «Да, сударыня». «Вы знаете его?» «Мы встречались».